Страница 42. Третья. Методика обследования вертоброневрологического больного. При обследовании больного с вертоброгенными заболеваниями нервной системы врач должен ответить на пять вопросов. Первый. Каков механизм раздражения рецепторов синовертебрального нерва в поражённом ПДС? Второй. Какой синдром поражения имеется у больного? Третий. Какие основные саногенетические реакции возникли в организме больного и степень их выраженности? Четвёртый. ли осложнения санагенетических реакций? И если имеется, то каков их характер? Пятый. Какой этиологический фактор вызвал у больного очаг поражения в ПДС? Рассмотрим подробнее методы исследования верто-броневрологического больного, которые должен использовать врач для ответа на поставленные вопросы.